руки которого были засунуты в карманы, а лицо перекосилось, выражая полукомическую скорбь. — Все кончено, Феджин, — сказал Чарли, когда он и его новый товарищ были представлены друг другу. — Что это значит? Они отыскали джентльмена, которому принадлежит табакерка. Еще два-три человека явятся опознать его, и Плуту придется пуститься в плавание. ответил юный Бейтс. Мне Феджин нужны траурные костюмы, лента на шляпу, чтобы навестить его перед тем, как он отправится в путешествие. Подумать только, что Джек Даукинс, молодчага Джек, плут, ловкий плут, уезжает в чужие края из-за простой табакерки, которой цена два с половиной пенс. Я всегда думал, что если такое с ним случится, то, по меньшей мере, из-за золотых часов с цепочкой и печатками. Ах, почему он не отобрал у какого-нибудь старого богача все его драгоценности, чтобы уехать как джентльмен, а не как простой воришка, без всяких почестей и славы? Выразив таким образом сочувствие своему злосчастному другу, юный бейтс с видом грустным и угнетенным опустился на ближайший стул что это ты там болтаешь воскликнул Феджин, бросив сердитый взгляд на своего ученика разве не был он на голову выше всех вас разве есть среди вас хоть один кто бы мог до него дотянуться и в чем нибудь сравняться с ним ни одного — ответил юный с голосом, охрипшим от огорчения. — Ни одного! — Так о чем же ты болтаешь? — сердито спросил Феджин. — О чем ты хнычешь? — О том, что этого не будет в протоколе, — сказал Чарли, которого взбудоражили нахлынувшие сожаления, побудив бросить. Открытый вызов своему почтенному другу о том, что это не будет указано в обвинительном акте, о том, что никто никогда до конца не узнает, кем он был, какое место он займет в Ньюгитском справочнике, может быть, вовсе не попадет туда. О, Господи, какой удар! Ньюгитский справочник, издание «В шести томах». содержащие биографии знаменитых преступников, отбывавших наказание в Нюгетской тюрьме с конца XVIII века. И тут закричал Феджин, вытягивая правую руку к мистеру Болтеру и словно паралитик, весь сотрясаясь от собственного хихиканья: "Посмотрите, как они гордятся своей профессией, мой милый! Не чудесно ли это?" Мистер Болтер кивнул утвердительно, а Феджин, в течение нескольких секунд, созерцавший с нескрываемым удовлетворением скорбь Чарли Бейтса, подошел к всему молодому джентльмену и потрепал его по плечу. — Полно, Чарли! — успокоительно сказал Феджин. — Это станет известно, непременно станет известно. Все узнают, каким он был смышленым парнем. Он сам это покажет и не опозорит своих старых приятелей и учителей. Подумай о том, как он молод, как почетно, Чарли, получить укупорку в такие годы. — Пожалуй, это и в самом деле честь, — сказал Чарли, немножко утешившись. — Он получит все, чего пожелает, — продолжал еврей. Его будут содержать в каменном кувшине, как джентльмена, Чарли, как джентльмена. Каждый день пиво и карманные деньги, чтобы играть в орлянку, если он не может их истратить. — Да неужели? — воскликнул Чарли Бейтс. — Все это он получит, — ответил Феджин, — и у нас будет большой парик, такой, что лучше всех умеет болтать языком, чтобы его защитить. Плут, если захочет, и сам может произнести речь. А мы ее всю прочитаем в газетах. Ловкий плут! Взрывы смеха. судьями конвульсии. Ну как, Чарли? Ха -ха. Чарли захохотав. Вот будет потеха. Верно, Феджин? Плут им досадит, верно?